Глава 16. Я очень не люблю, когда за меня решают. Ещё больше я не люблю, когда кто-то лезет в мою личную жизнь, копается там и вытаскивает на свет то, что я бы предпочла пока подержать в темноте. Ещё больше, когда меня пытаются облагодетельствовать такими вот поступками, аля Иртхан, победивший дракона и спасший деву, а на деле, вытащивший мою маму из моего прошлого, и в добровольно-принудительном порядке подпихнувший нас друг к другу в тот самый момент, когда я эмоционально нестабильна. Потому что у меня чёрное пламя. Потому что у меня чёрное пламя. И потому что чёрное пламя сейчас откровенно бесит. Своим самоуправством, своей властностью, своим отношением ко мне, как к неразумной девочке. Именно последнее и заставляет меня глубоко дышать, пока мы летим. Чтобы с мужчиной получился конструктивный разговор, нужно быть женщиной, а не визжащей малолеткой. Или тем более не топающим ногами ребёнком, который кричит, что его обидели и построили башенки без него. Спасибо, хоть Лургайн не стал испытывать моё терпение на прочность. И без малейших колебаний направил Флайс к пустошам, где сейчас запускают новую систему безопасности в присутствии Вайтхана. То, что он помешан на контроле, сразу было понятно. И то, почему он на нём помешан, в принципе, тоже можно понять. Но я это больше терпеть не буду. Не буду терпеть, что меня разворачивают в присутствии взрослого мужчины, как нашкодившую девочку. Не буду терпеть того, что мне не доверяют и постоянно проверяют, что мои разговоры докладывают ему незамедлительно. И если он не захочет меня услышать, что ж, так тому и быть. Я начинаю думать о том, что стоило подождать, пока он вернётся, когда мы подлетаем к пустошам. Начинаю и тут же об этом забываю. В мире ужам да и в принципе в большинстве мегаполисов Рограна, пустоши располагались очень близко к городу. Это послужило причиной страшной трагедии в прошлом. Сигнальные башни находились чуть ли не в десяти метрах за границами города, а датчиков, предупреждающих о появлении драконов заранее, в те времена в Рогране и в Помине не было. По правде говоря, Рогран в те годы находился в глубокой экономической... Ладно, пусть будет яме. И система безопасности хромала на все четыре лапы. Сейчас же стоит нам оставить круги районов за спиной, мы влетаем в пустоши. И я вижу, что перед нами расстилается бескрайнее, нет, не потрескавшееся от неухоженности земля, а укутанная снегом, с прожилками пробивающихся ледяных ленточек ручейков, красочная пустынная местность, которая лет через десять окажется окружающим мире уж лесом. Деревья здесь высажены молоденькими, пушистенькими островками, и пусть сейчас, зимой они лысые, придёт весна, и всё расцветёт пышной зеленью. Я помню репортажи с границ пустоши, которые были до Вайтхана. Это было унылое место, но то, что я вижу сейчас, в корне отличается от того, что было тогда. Мы летим достаточно долго, а я всё не вижу и не вижу сигнальных башен. Они нужны для того, чтобы экстренно поднять Вальцгарда в случае волнения драконов. И особенно в случае их приближения к городу. Но сейчас ничего этого просто нет. Пока я озираюсь, рассматривая раскинувшиеся справа и слева пейзажи, мы уже начинаем снижаться. К группе Иртханов, среди которых я взглядом сразу выхватываю Вайтхана. Большинство из них в форме Вальцгарды. Только несколько мужчин в костюмах. Очевидно, его личное сопровождение, службы безопасности. Разумеется, их уже предупредили о том, что мы прилетим, иначе наш флайс просто не прошёл бы в пустоши. Но тем не менее он сдвигает брови, когда я выхожу и направляюсь к нему. «Что вы здесь делаете, Реаметро?» — холодно интересуется Вайтхан. «Получила ваше послание. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать, что пожестче. И немедленно приехала». Самое главное, что он прекрасно понимает, о каком послании, а точнее, о ком я говорю. А я прекрасно понимаю, что не захоти он, меня бы здесь не было. Это он разрешил Ларгайну меня привести Сюда. Зачем-то. Зачем это нужно ему, не суть важно. Зачем это нужно мне, я знаю отлично. И даже примерно представляю, чего ожидать. Сейчас меня уведут в сторону и станут отчитывать в стиле большого босса. «К чему я не готова, так это к тому, что Вайтхен кивает мне на свой личный флайс и произносит. Прошу, Реаметроу». «Ну и как это понимать? Он подождал меня здесь, благополучно всё запустил, а потом решил отвезти домой? Удивительно, что за нами не идут ни вальцгарды, ни безопасники. Даже водитель выходит, стоит Вайтхену подойти к дверце флайса с его стороны». Поскольку пассажирская дверца открывается автоматически, то есть идёт вверх, стоит Бену коснуться панели, я обхожу Флайса и собираюсь сесть рядом с ним на переднее сиденье. Но он меня опережает. В одно мгновение оказывается рядом со мной и подаёт руку, чтобы я случайно не навернулась в снегу, даже на относительно расчищенной площадке. Причём всё это на глазах у всех. Здесь ещё остались наивные, кто верит, что я просто его секретарь. «Мне не понравилось то, как мы расстались, Аврора», говорит он, когда Флайс поднимается ввысь и, подчиняясь его управлению, скользит в сторону пустошей. «Здесь, где нет никаких ограничений и знаков, где повсюду снег, стирается и расстояние, и скорость. Мне тоже много чего не нравится», — говорю я. «Например, когда в мою жизнь лезут вот так, без малейшего предупреждения». «Что изменилось бы, если бы я тебе рассказал о том, что произошло?» Ничего. Тебе нужно было это сделать? Найти маму? Зачем? Затем, что тебе предстоял суд. И я должен был учесть все обстоятельства. Мы встретились и поговорили, а дальше всё получилось само. Твоя мать — удивительная женщина, Аврора. Но, насколько я понимаю, тебя это совершенно не радует. Радует. Ещё как. Я повернулась к нему. Поставленный на автопилот флайс шёл мягко, стирая расстояние, как ластик, или же, напротив, увеличивая его, всё дальше унося нас от Мериужа. Я просто не понимаю, почему ты мне не сказал. Потому что Риамоттери меня попросила. Потому что она не была готова к встрече с тобой тогда. А сейчас? А что сейчас? Мы с тобой отдаляемся с каждым днём, Аврора. Я не сказал тебе ничего, потому что мы вообще ни о чём не говорили. Исключительно о работе. «И в этом, получается, виновата я?» «Нет, мы оба». Я вздыхаю. «Вот как с тобой вообще разговаривать? Ты приказываешь, потому что считаешь нужным, а потом выставляешь меня ребёнком, который нарывается на ссору». «Я никем тебя не выставляю. Я предлагаю тебе решить, насколько для тебя важны наши отношения». «Удивительно, но о том же самом я собиралась говорить с ним. Один в один». Но сейчас задаю вообще нелогичный вопрос. Куда мы летим? Хочу тебе кое-что показать. Точнее, кое-кого. У меня всё внутри холодеет. Драконов? Боишься? Сейчас мне кажется, что он надо мной издевается, хотя, возможно, так оно и есть. Потому что для него драконы — это, ну, просто драконы. А для меня — звери неукротимой мощи. которые могут наступить на меня и не заметить. «Хорошенький способ избежать серьёзного разговора», говорю с нервным смешком. «Как видишь, я его не избегаю». Вайтхэнд сдвигает брови. «Больше того, я его провоцирую. То, что он не совсем обычный, точнее, в не совсем обычном месте...» Я долгие годы был лишён возможности выехать в пустоши. «Ты наверняка не знаешь об этом, Аврора». Но вместе с пламенем Иртхану передаётся не только магия огня и звериная часть дракона. Вместе с пламенем нам передаётся неосязаемое, постоянное притяжение к ним. К тем, кто делится с нами силой, к тем, кто отдавал нам часть своего пламени, чтобы позволить стать равными. Драконы подчиняются Иртханам не потому, что боятся их. Драконы подчиняются Иртханам как равным, как сильнейшим среди равных. как лидером. Долгие годы в нашем мире всё было перевёрнуто с ног на голову, и было слишком много тайн. Но все эти годы я был изгоем среди тех, чьё пламя бурлило у меня в крови. Я не могу этим надышаться, своей свободой, своей возможностью быть рядом с ними, тем, что я могу для них сделать. Он произносит это настолько серьёзно, что у меня внутри что-то дёргается. то ли от глубины его чувств, то ли от того, что для него это настолько важно, и я понимаю, насколько. Продолжая разговор о твоей матери, я нашёл свою сестру спустя много лет после случившегося, под властью моего отца. Признаюсь честно, если бы у меня не было возможностей и средств, чтобы найти её самостоятельно, я был бы рад, если бы её для меня нашёл кто-то другой. Не просто нашёл, привёл ко мне и сделал за меня всё то неудобное, неуютное, неопределённое. Всё то, что возникает перед глазами в сознании и в разуме. Когда думаешь о близком, которого не видел достаточно давно, и с которым вообще непонятно, как расстался. Если не сказать вообще никак. Я понятия не имел, захочет ли она меня видеть, но тем не менее пошёл к ней. Она захотела? Почему-то у меня сел голос, когда я это спрашивала. Вайтхенджи резко увёл Флайс в сторону вырастающих впереди невысоких холмов. Я был примерно как Лар, когда всё случилось. Мы встретились как чужие и расстались примерно так же. Она не была в восторге от нашей встречи, я это почувствовал. Он приподнял брови и усмехнулся. Для неё я действительно был всего лишь братом по крови. Не больше и не меньше. Братом из прошлого, которое она всеми силами стремилась забыть. Которое ей забыть удалось и которое она вспоминать не хотела. А я для папы была всего лишь обузой. Я вовремя прикусила язык, потому что наши откровения грозили перевалить за отметку откровенный разговор и войти в графу «Консультация с психологом». Не скажу, что это приятно, но всё равно чуть получше, чем быть объектом манипуляций. и попыток завладеть миром, предварительно наполовину его разрушив. Для того, кого долгие годы считал отцом. Да, если бы он улыбнулся сейчас, это точно перешло бы на ту самую графу. Но пока что это всё ещё просто откровенный разговор. Мужчины и женщины, которые друг для друга, вообще непонятно кто. Жених и невеста, босс и секретарь, чёрное пламя и его контейнер. От последнего уже у меня вырывается смешок. Я прикусываю нижнюю губу, а в следующий момент мы вылетаем из-за холмов. Дракон. Огненно-красный на белом снегу сначала кажется просто нереальным, как в арангарском блокбастере. Но когда мы подлетаем ближе, он скидывает голову. Первая мысль, которая у меня мелькает в голове о том, что ему стоит взмахнуть крыльями, сделать кусь, и наш флайс развалится на две половинки. Не знаю, предположительно потому, что я не уверена, из чего делают флайсы правящих. Второе, о чём я думаю. Останемся мы в той половине, которая в его пасти, или в той, которая упадёт в снег. Ни за что бы не подумала, что ты такая трусишка, Аврора. А ты когда первый раз увидел дракона, не испугался? Я первый раз увидел дракона не так давно, хмыкает он. И в те минуты страх был последним, что меня беспокоило. Я всё время об этом забываю. О том, что чёрное пламя Раграна большую часть своей жизни видел дракона в точности, как и я, по визору, в хрониках или фильмах, ну или в кино. Дракон реагирует равнодушно, пока мы летим. Точно так же равнодушно смотрит, как мы опускаемся чуть поодаль. Он правда не воспринимает нас, меня, как потенциальную еду? Драконы не воспринимают друг друга как потенциальную еду. Но я не дракон, не Иртхан, я человек, напоминаю на всякий случай. Ну, мало ли, может, он об этом забыл. Ты со мной, напоминает он, и у тебя в крови чёрное пламя. Если сверху дракон смотрелся противоестественно ярким, то когда мы оказываемся в нескольких метрах от него, его чешуя окажется просто раскалённой. Она горит алым, снег вокруг зверя оплавлен. Чешуйки сверкают в лучах заходящего солнца. От него исходит такой жар, что кажется, если я сейчас брошу пальто, не замёрзну. Он лениво наблюдает за нашим флайсом, а потом отворачивается. Для него ничего необычного, так черная пламя Грана прилетел со своей, секретарём. Бен всё-таки выходит первым, снова огибает флайс, и хотя дверца открыта, я выходить не хочу. «Пойдём», — он протягивает мне руку. не Нет, ни за что!» Он улыбается, а потом оставляет меня в покое и просто идёт к зверю. Дракон снова вскидывает голову и раскрывает крылья. Размах у них такой, что мне на миг даже дурно становится. Если же он ими махнёт посильнее, наш флайс сдует. Или не сдует. Несмотря на открытые двери, в салоне действительно жарко. Это внутреннее пламя дракона. Исходящая от него сила сталкивается с холодным воздухом зимы, создавая зыбкое марево. Мне кажется, что если к нему подойти ближе, просто сгоришь. Это как идти к гигантскому факелу. Но Бен спокойно входит в это марево и также спокойно касается чешуи, будто она не раскалена до предела. При этом не отдёргивает руку и не отпрыгивает, дуя на пальцы. Зверь, несмотря на то, что лежит, опускает голову. Настолько, что его морда становится ниже роста Вайтхана. И я понимаю, что таким образом он признаёт его власть. Смотреть на всё это с расстояния нескольких метров настолько дико, что у меня даже отключается инстинкт самосохранения. Или слишком много адреналина. Или весь мой страх, все эмоции ушли на то, что происходит между нами... потому что мне кажется, что грохот сердца в моей груди никак не связан с тем, что принято называть страхом. Неужели это правда? Как я могу не бояться дракона? Осознание этого настолько меня оглушает, что я ещё несколько минут сижу, смотрю, как Бен просто стоит рядом с ним, глядя вдаль. Ещё недавно окрашенный закатным солнцем снег пустоши понемногу темнеет, впитывает начинающие густеть сумерки, я всё-таки выхожу из флайса. Дракон выпускает струйки дыма из носа, прочертив две талые дорожки рядом с Беном. Там, куда он дохнул, сейчас темнеет земля, а Бен поворачивается ко мне и протягивает мне руку. Я шагаю ближе, вкладываю свои пальцы в его ладонь, и он притягивает меня к себе. Так легко и естественно, словно не было ни единой нашей ссоры. И мы так и стоим, пока раскалённая полоска солнца не скрывается окончательно за горизонтом. Рядом с нами глубоко дышит дракон. От его дыхания воздух разогревается ещё сильнее. А под ногами я слышу удары мощного сердца. Я разворачиваюсь, чтобы посмотреть на зверя. И он, прищурившись, смотрит на меня. Моргает. Снова хлопает крыльями, и в лицо мне летят уже не снежинки, а брызги, растаявшие от жара его тела. Не удержавшись, тянусь к сверкающему алому боку, осторожно касаясь чешуи. Она слегка тёплая, не горячая. Самый жар, видимо, остался под ней. «Ты такой красивый», — говорю ему. Дракон жмурится, словно меня понимает. Может, и понимает. Надо будет спросить у Вайтхана, но позже, потому что сейчас все слова лишние. «Это такие магические мгновения, такое волшебство». которые не хочется нарушать лишними вопросами и выяснениями, но не получается. «С драконом мне всё понятно», — говорит Вайтхан, нарушая очарование момента. «А вот с нашими отношениями не совсем. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Аврора. Хочу этого так, как никогда и ничего в жизни своей не хотел». Он поворачивается ко мне, достает из кармана пальто коробочку. Логотип и эмблема знакомы каждой женщине, которая хотя бы раз листала в соцсети или заглядывала в виртуальный журнал мод. Это логотип Адэйна Ричард, ювелирной компании, создающей украшения исключительно на заказ из фервернского льда, драгоценных камней, которые добывают только в Ферверне, эксклюзивные по таким ценам, в которых с нулями можно запутаться. Это настолько лакшери, что у меня даже во рту пересыхает гораздо быстрее, чем от близости дракона и его пламенной сути. Особенно, когда коробочка с лёгким щелчком открывается, и я вижу сверкающее на исине чёрном бархате кольцо. «М-да», — говорю я. Подозреваю, что это не то, что каждый эртхан хочет слышать в ответ на предложение руки и сердца рядом с живым драконом, у которого сейчас глаза размером, как у меня. В смысле, на драконе эквивалент, конечно же, но тем не менее. «Это всё, что ты можешь сказать?» Спокойно интересуется Вайтхан. «Как-то так спокойно, что от этого спокойствия по спине марширует стадо колючих мурашек». «На самом деле нет. Я многое хотела тебе сказать до того, как ты показал это. Ты правда думаешь, что кольцо стоимостью в пару квартир отменяет всё, что было до?» «Что было до Аврора?» «Ты меня оскорбил». «Для начала. Я складываю руки на груди. Когда сказал, что я флиртую с другим мужчиной, будучи в отношениях с тобой. Потом запретил к нему приближаться, как будто я твоя собственность. Ну и сегодня, до кучи. Ты сказал, что я пользуюсь служебным положением. Ты уверен, что тебе нужна такая жена?» «Это не доказательство, что нужна. Колючих мурашек становится больше». А камень, которому положено по происхождению быть холодным и ледяным, словно впитывает жар и блеск чешуи дракона, сидящего рядом с нами. Который, к тому же, начинает урчать, как Виаре. Вот только когда Виаре урчит, это приятно. А когда урчит дракон, вибрирует земля. И воздух. И всё внутри меня. Может быть, дело не в драконе, а в Вайтхане, который шагает ко мне вплотную с кольцом в раскрытой коробочке. «Доказательство чего, Бен?» — спрашиваю я. «Я не сомневаюсь в том, что ты делаешь мне предложение. Я сомневаюсь в том, что у нас всё получится, если ты мне не доверяешь. Почему ты мне не доверяешь?» Он плотно сжимает губы. Так плотно, что они грозят сплавиться в одну тонкую линию, разрезающую его скульптурное лицо. Тем не менее, спустя несколько минут Бен всё-таки произносит. Я заказал это кольцом на следующий день после того, как ты сказала, что подумаешь. Ты сказала, что подумаешь, Аврора. И замолчала. Что должен был думать я? Но я же была с тобой. Быть со мной и остаться со мной. Разные вещи. Процедил он. Возможное дело в том, что я не знаю, как понимать твое «я подумаю». Но еще в том, что ты считаешь Эли Гардароа, Гораздо более подходящей партией для себя. Что? Что? Причём здесь Элигар Троа? Я выдыхаю свои чувства, получается очень громко. Мне кажется, мы говорили о нас. Всё дело в том, Аврора, что нас не существует. Есть ты, есть я. Не вместе, мы по отдельности. Ты работаешь со мной, ты вечерами приходишь ко мне, но потом ты уходишь и всё так же молчишь. Как будто между нами не было того разговора. Как будто тебе наплевать. Как будто ты только и ждёшь, чтобы сказать, что не выйдешь за меня. Что тебя вполне устраивает должность секретаря, и на этом всё. Мир сошёл с ума. Вайтхен сошёл с ума. И я схожу с ума тоже, потому что мурашек становится столько, что они вот-вот начнут с меня падать. А после рассыпятся по всему снегу, по всей пустоши, и заполонят мир. Дракон начинает урчать так, что я подпрыгиваю, как мне кажется. Или просто меня трясёт от эмоций? От наших общих эмоций? Что с ним? Интересуюсь я, чтобы переключиться. Он себя успокаивает, чувствует нас. Неплохо было бы, чтобы он ещё и меня успокоил. Почему у меня не получается рядом с Вайтханом быть спокойной? Действительно спокойной. Чтобы нормально поговорить, всё выяснить. а не вести себя как подросток в период гормональной бури. То, что я сейчас и правда подросток в период гормональной бури, спасибо, чёрное пламя, не считается. Я пошла на должность секретаря, на эту должность, чтобы поработать с тобой, чтобы узнать тебя получше, чтобы понять, что я тебя достойна. Говорю, глубоко вздыхаю и добавляю. Но вовсе не для того, чтобы от тебя убегать. чтобы говорить, что мне нужна только эта работа, пользоваться служебным положением и направо и налево флиртовать с другими мужчинами. Для меня всё так быстро произошло, что мой мир пошатнулся. «Да что там? Он и сейчас шатается, Бен. Неужели ты не видишь?» «Я пытаюсь сделать как лучше. Боюсь привязаться к тебе ещё сильнее. Боюсь, что получится как с Каридом, Что тебе просто-напросто надоест». потому что хоть во мне и складируется твое черное пламя. А я всего лишь человек, обычная женщина, а не какая-то там «Алера, бла-бла-бла, сверни язык Интхамир». На последних словах я обхватываю себя руками и отступаю. Мне настолько неловко, что я все это выложила ему с полпинка. Не так давно я вообще думала, как не стать женщиной из разряда «Хей, парень, женись на мне». А сейчас парень готов жениться, и вообще все хорошо. но у меня в голове полный кавардак, а внутри — коктейли с чёрного пламени чувств и эмоций. «Я боюсь, что всё, что нас связывает, — это чёрное пламя», — выдыхаю свой главный страх. «Что если его убрать, ничего не останется. Точнее, ты останешься правящим, а я снова стану матерью-одиночкой, с неизвестным будущим и опытом работы секретарём в Ровермарк. Теперь, когда я всё это сказала, я чувствую себя опустошённой и в то же время свободной». настолько свободной, насколько не чувствовала себя уже давно. Но, во-первых, убрать чёрное пламя, чтобы проверить твою теорию, я не могу, произносит Вайтхан, когда понимает, что я замолчала, и добавить мне больше нечего. А во-вторых, пламени венах Эртханов изначально придаётся очень большое значение. Да, во мне есть звериная суть. Но во мне есть и суть Эртхана. И смею надеяться, она тоже имеет право голоса. Не только право голоса, но и право выбора, и право на чувства. Ты правда считаешь, что я делаю тебе предложение только потому, что моё чёрное пламя тянется к тебе? Не знаю. Я качаю головой. Не знаю. Почему ты делаешь мне предложение, Бен? Потому что хочу провести с тобой всю свою жизнь, Аврора. Потому что хочу засыпать и просыпаться рядом с тобой. потому что хочу, чтобы у нас с тобой были дети. Хочу увидеть, как они пойдут в школу. Хочу увидеть, как вырастут и станут сильными Иртханами. Хочу, чтобы ты разделила всё это счастье со мной. Ты этого хочешь». Он смотрит на меня так, что мурашки сменяются жаром, от которого становится горячо даже дышать. Дракон перестаёт вибрировать, и вместе с ним перестаёт подрагивать земля. «Так гораздо лучше, так более ясные мысли». хотя я всё ещё не могу поверить в то, что Бен только что сказал. «Ты правда хочешь, чтобы у нас были дети?» Спрашиваю почему-то очень тихо. «Да, не меньше парочки Эртханет, которые будут дружить с Ларом, приставать к Дрим так же, как сейчас пристаёт он. Ну и, разумеется, которые будут очень бояться первой встречи с драконами, потому что их мама-трусишка». «Я не трусишка», — возмущённо говорю я. И я не боялась дракона, просто не сразу это поняла. Ты боишься меня, боишься настоящих чувств. И отношений тоже боишься, Аврора. Но я достаточно упорный, чтобы спросить ещё раз. Ты за меня выйдешь?» Бен произнёс это так, что я на мгновение пропустила вздох. В его глазах сейчас отражалось не чёрное пламя, а я. И от этого вопрос получился на удивление сокровенным. Каким-то настолько глубоким, что мне даже не по себе стало. Не по себе, потому что я поняла, что я падаю в этого мужчину, как в пропасть. Я просто лечу и крылья за спиной. Даже если бы они были, меня не спасут. Потому что эта пропасть бездонна. Но, может быть, стоит позволить себе упасть по-настоящему, чтобы почувствовать, каково это. Ведь в пропасти, у которой нет дна, просто невозможно разбиться. Зато можно бесконечно чувствовать этот головокружительный полёт, так похожий на смешанные чувства, когда ты выходишь на сцену. «Отказ не принимается?» — фыркнула я, чтобы избавиться от этого глубокого чувства, поселившегося внутри. «Принимается?» — серьезно ответил он. «Принимается любой твой выбор, Аврора. Еда и, и нет». «Но больше никаких, я подумаю». «Да». Я перебила его до того, как Вайтхан успел закончить. Перебила и рухнула в эту пропасть, кажется, ещё до того, как он надел мне на палец кольцо, и до того, как поцеловал. Где-то там остались все сомнения, страхи, вопросы, которыми я могла задаваться до бесконечности. А мы всё стояли и целовались. Он меня удержал, когда земля содрогнулась по-настоящему, когда дракон оттолкнулся, чтобы взлететь. А порывом воздуха открылив нас чуть не снесло к флайсу. Не снесло. Мне показалось, что Уайтхен превратился в скалу. В скалу, которую облепили снежинки. Снежинки, взметнувшиеся после взлёта огромного зверя, забились мне в рот, в уши. И вообще во все места, куда достали. Я даже чихнула и рассмеялась, потому что Вайтхэн тоже покрылся снежной дымкой, особенно красиво осевшей на его тёмных волосах. В эту минуту я поняла, что отчаянно хочу провести с ним всю свою жизнь. Так же, как и он со мной. Отчаянно хочу, чтобы у нас были дети. Которые вместе с Ларом будут приставать к Дримы не только. Я так отчётливо представила нас с семьёй, что он, кажется, это почувствовал. Потому что снова заключил моё лицо в ладони и невыразимо нежно коснулся губами губ. А после прижал к себе, и мы вместе смотрели на дракона, постепенно превращающегося в пустоши. в едва различимую точку.